Но христианству вредили не только внутренние смуты и неприязненное отношение иудеев. Новую религию три столетия пробивала себе дорогу и, наконец, достигла государственного статуса. Но это не означало, что автоматически все греко-римские язычники перестанут верить в Юпитера, Зевса Марса, Афродиту и Посейдона. Понадобилось еще несколько столетий, прежде чем вера в Диониса или Гермеса считала, стало считаться полным анахронизмом. В течение этих веков язычество иногда сурово напоминало о себе. С приходом к власти императора Юлиана 361-63, прозванного христианами отступником, ситуация в Иерусалиме особенно накалилась. Наступил период так называемых «великих смут». Новый император сочувственно относился к нехристианским культам и в 363 распорядился даже восстановить иудейский храм. Восставшие в Газе эллины избили христианское население города, разрушили монастырь святого Илариона, преследуя населявших его монахов по всей округе. Были избитые христиане других палестинских городов. Цепной реакция волна насилия прокатилась по всем греческим городам Палестины. Согласно церковному преданию, в тот период от рук греков погиб иерусалимский епископ Кириак, скорее всего, замещавший отсутствовавшего в очередной ссылке епископа Кирилла. Всех проливавших христианскую кровь язычников император Юлиан оставил безнаказанными. Желая подавить христианство в Палестине, Юлиан отступник способствовал возрождению не только язычества, но и иудейству. Евреям снова было позволено селиться в Иерусалиме. Щедро одаривая иудеев, он повелел возвести вновь храм Соломона в надежде опровергнуть иисусство Иисусова пророчества о разрушении храма, смотри в Евангелии от Марка 13:2 2. Однако успешно начавшееся строительство вскоре было остановлено из-за сильного землетрясения. Рухнувшие стены заживо погребли много рабочих, а оставшиеся в живых, по христианскому преданию, все до одного приняли христианство. Происшедшая в 364 году смена власти не принесла иерусалимским христианам ожидаемого утешения, потому что в лице нового императора Валента II, 364-378, обрело поддержку новое еретическое христианское течение – арианство. Христиане утешились, правда, тем, что евреев – Снова изгнали из города. Последователи епископа Ария как раз полагали, что Иисус, хотя и Бог, но не равнозначен Богу Отцу. В 411 году, с прибытием в Иерусалим уже известного в церковном мире эритика Пелагия, утверждавшего, что спасение человека совершается лишь посредством совершенных дел и без участия Божьей благодати, начинается новый период брожения умов в Иерусалимской церкви. Каждый новый проповедник бежал в Иерусалим, пропадал припадал к гробу Господню, и именно здесь пытался объяснить, как именно нужно верить во Христа. Этот Пелагий припрыл, припрыл в Иерусалим аж из Британии. Ученое осуждение уже раннее на Кархидонском соборе, как иересиарха монаха пилаги вызвало большой резонанс в православных кругах Иерусалима. И очень быстро стало осуждение, центром споров среди богословов. Прибывший по поручению блаженного Августина в 415 году в Иерусалим молодой испанский просвитер Павел Аросия открыто обвинил пилагия перед иерусалимским епископом Иоанном II в искажении православного учения, назвав его еретиком. В городе опять-таки случилась потасовка. По этому обвинению 30 июля 415 года В Иерусалиме был созван Поместный собор. Поместные соборы следует отличать от более крупных и представительных соборов вселенских. Однако, по причине личной симпатии и благосклонности иерусалимского епископа Иоанна к Пелагею, а также сложности понимания значения латинского термина «балагадать», который вводил и защищал Пелагий, ведя спор с самим Августином, собор оправдал Пелагея, основываясь на том, что и обвиняемый, и обвинитель являются латынянами. Настойчивый Павел Аросия добился перенесения дела Пелагия на окончательное рассмотрение епископу Римскому. Собор запретил Пелагию распространять свои мысли, а его противникам нападать на него. Опухшие от дрязги иерусалимцы вздохнули спокойно. Для истории Иерусалима в этот период очень важно, что городские епископы, их паства, пошла после всех колебаний, все же по основному православному христианскому пути. Представьте себе, что бы случилось с городом, если бы Иерусалимская церковь откололась от основного направления христианства, и подобно церквям Египетской, Эфиопской, Армянской, Настерианской и Сирийской ушла бы в сторону. Эти три волнения не помешали в 390 году построить очень внушительных размеров церковь «Мать всех церквей» или Базилику Святого Сиона на Сионской горе. Это величественное здание сменило собой более скромную церковь апостолов, которая стояла на этом месте с 347 года. Только в 438 году, благодаря заступничеству императрицы Евдокии, евреям было вновь разрешено проживать в Иерусалиме. Она же значительно отстроила и расширила город. Народ со всего Средиземного моря, стекался к главной христианской святыни кресту. Крест полагали чудодейственным, так как языческое пристрастие к идолам еще полностью не прошло. Длинные очереди выстраивались каждое утро, дабы увидеть и поцеловать святыню. Достаточно быстро берегущие дьяконы заметили следы зубов на святом дереве. Паломники, целуя крест, старались откусить от него щепочку – и отнести в родной город, тогда дьяконы отгородили искусанный крест от посетителей и сторожили его с бичом в руках, осажая наиболее рьяных верующих. Смотреть можно, кусать нельзя. К пятому веку авторитет Иерусалимской церкви вырос настолько, что ее жизнь стала привлекать внимание Константинополя. Так в 418 император Феодосий II, 408-450, Послал Иерусалимскому епископу правлию 417 422 большую сумму денег на нужды бедных, а также большой золотой крест на гору Голгофа. В ответ на это Иерусалимский епископ послал императору Десницу от мощей святого архиадьякона Стефана. Надо сказать, что весь византийский период Иерусалим являлся поставщиком реликвий по всему христианскому миру. Именно в этот период стали появляться фальшивые слезы Христа, волосы Христа, ногти Христа, молочные зубы Христа и многие другие аналогичные святыни. Мы обычно вспоминаем о фальшивых мощах, когда речь идет о периоде крестоносцев. Но началу бизнеса положили именно византийцы. И надо сказать, что это прибыльное дело хорошо обогатило жителей Иерусалима. В 420 году эпископом Иерусалима стал Ювеналий. Этот человек имел недюжинную энергию и одно желание – превратить Иерусалим в жемчужину христианства. Он понимал, что если Иерусалим станет патриаршем городом, то рассветет еще больше. Недолго думая, епископ сам себя нарек патриархам, но наказание не последовало. Мало того, осудивший вместе со святами и отцами на Третьем Вселенском Соборе несторианскую ересь Ювеналий был отмечен особым вниманием императора Феодосия II – своим указом передал власть над палестинской, финикийской и аравийской эпархиями. А официальным патриархом назначенцем императора Ювеналий стал в 449 году. Однако политический шаг требовал и церковного признания, что произошло лишь в 451-м, на 4 Вселенском соборе в Халкидоне, когда Иерусалимскому епископу был дарован статус патриарха, Уже и от церкви.